Глава 12. Никогда в жизни не чувствовала себя такой деятельной. Воды с Монтием натаскала, нагрела кипятка в камине, повесив ведро на крючок. Меч мой все-таки пригодился, использовала его вместо топора. А когда прибыл Бообек, хмуро забрал у меня оружие и принялся сам доделывать начатое. Разжечь костер, пользуясь огнивом, сложно, но не невозможно. Тут и бумаги Перкинса помогли, пустые листы дневника. Я еще не совсем выжила из ума, чтобы жечь магические свитки. Понять бы, стоят ли они чего, или же их следует уничтожить. А может, наоборот, прикопать под ближайшим деревом? Неясно. Тарелки, ложки, чугунок и даже некое подобие сковороды. И эльф, оказывается, знал толк в домашней утворе. Вот бы еще табуреток раздобыть. Ну, я взяла чашку, мыла и искупала детей в соседней комнате. Пока оба плескались в круглой лохане, я разделила на части принесенную Бообеком холстину, больше похожую на серую пеленку, наделала полотенец и рушников. Это сейчас важнее. Моя возня с Ханной и Ваней заняла некоторое время. Помощник мой успел заварить чай и сварганил кашу с килькой. Запах тот еще, но мелким понравилось. Уплетали за обе щеки, сидя у костра, замотанные в полотенце. — Одежду я постираю и вывешу сушиться на улицу. Видела у сарая веревку. — Лучше в доме повесь, чтобы не утащили. — Наверху у родителей есть комод, — подсказала Ханна. — Умная девочка. Неужели ей всего семь или восемь? И смотрит так, будто взрослая. — Спасибо вам, — неправильно поняла она мой пристальный взгляд. На самом деле я пыталась выяснить, может быть, она одна из нас? Попаданцев? А что, мне вот скостилося ракет. Почему бы им тоже не помолодеть на несколько десятков лет? Нет. Вроде на вид точно ребенок. На здоровье, опомнилась я и отвела взгляд. Спасибо вам, мистер. Ванис протянул миску Бообеку, а я не упустила возможности покомандовать. Возьми уголек, пометь тарелки детей, чтобы у каждого своя была. — Знаю. — Где бы взять расческу? Задумчиво бросила я, глядя на колтуны, которые так и не сумела разлепить, пока мылила голову Хани. — О, точно, комната родителей, так? Моня, за мной. Поищем одежду и что-то подходящее детям для повседневных нужд. — Может, я схожу? — неодобрительно посмотрел на меня бег. Или показалось? — Это он так, тревогу выражает? — Нет, Монти меня защитит, не так ли? Тот в ответ охотно кивнул. Только сейчас я заметила, что он все время, пока мы сидели у костра, колупался в сумке некроманта, пока не выудил оттуда деревянную фигурку. «Бы -бы -бы — довольно проронил он. Я настороженно взирала на его манипуляции над скукоженной деревяшкой, думаю, что сейчас увижу магический свет или еще что-то. — Ага! — Двадцать раз. ничего Ни-че-го. — Идешь, — позвала его, подходя к лестнице на второй этаж. Монтий Агафон послушно встал у меня за спиной. — Пусть первый идет, — наставлял нас Бообек из кухни. «Ладно — Ладно, — согласилась я. — На самом деле тоже хотела бы попросить нашего питомца разведать дорогу. Да и он и не прочь был подняться наверх. Резво, хрустя всеми частями тела, заскакал по ступеням. Выглядело жутко, но я уже почти не обращала никакого внимания на неприятные звуки. Итак, второй этаж, закрытая дверь. Спальня хозяев дома располагалась по центру от лестницы. Иными словами, едва поднявшись, мы очутились прямо в нужном месте. Мони заходил первый. Раздался громкий скрип, невольно вздрогнула. Тихий шелестящий голос был полон тревоги. — Агафон, это ты? — Абыгы! — Оказывается, он уже успел побывать наверху? Или же знал их? Я округлыми глазами заглянула внутрь и заметила привязанных к кровати зомби. Не сказать, что их кожа была скукожена, нет. Она была серого цвета, местами переходя в черные язвы. — Ух! Здравствуйте! Нервничать-то я отучилась, а вот кричать нет. Ванис! Мужчина, предположительно отец детишек, открыл глаза и посмотрел на меня мутными зрачками. Что с ним? Жив и почти здоров, наверное. Я пожала плечами и внутренне отругала себя за малодушие. Во всяком случае, врач его не осматривал. Не надо, выртиза! «Не зовите его!» — попросила мать детишек. Он нас и подставил под удар. «Что?» — каюсь, удивляться тоже не разучилась. Вообще-то я догадывалась о чем-то подобном, но слышать это из уст пострадавших все равно сложно и даже немного больно. Точнее, жаль их. «Он прибыл из Гоктауна, как и вы. простите «А он кто? Этот выртис?» «Знахарь!» — ответил зомби-отец. «Буду так их называть». «Нет, это я уже поняла. Кто он? Человек, эльф, гном?» — перечисляла я. «Гоблин». — Монни прямо взбунтовался. В следующую секунду он ткнул пальцем в сумку. гбг — не понимала я, что он хотел мне сказать. «Если хотите, я могу вам перевести», — ответила мне шелестящим голосом зомби. «Перкинс! Это и есть Перкинс!» «Перкинс?» — повторила я. «Да, он тоже гоблин, и сумка это его. А разве не было в городе другого знахаря, который мог бы вам помочь?» «Он уехал!» Отец Ванеса и ханы принялся аккуратно развязывать узлы веревки, чтобы освободиться. Он, потомственный лекарь в пятом поколении, взял и уехал. А на его место прибыл на замену Выртис. Горожане были шокированы, это точно. И никто ничего не сказал? Как такое возможно? Будто был выбор. — ответила зомби-мама со вздохом. Никто и не подозревал, чем может окончиться история с отъезда мистера Кларенса. Все подумали, что он сбежал от чумянки, которую завезли к нам Дроу. А —— -а -а, повторно. Кажется, начинаю немного понимать, почему их не сильно жалуют в этом городе. Но на самом деле никакой чуменки не было. Этот вопрос интересовал меня больше всего. — Мы не знаем. «Бы -бы — Багабы! — проворчал Моня. — Не отвлекайтесь от Перкинса, перевела мне матушка Ханны. У него связки высохли, поэтому он не может говорить нормально. Но я каким-то чудом его понимаю. и разум мой прояснился с вашим появлением. И тут произошло очередное неожиданное событие. Монти резко выкинул вперед руку и показал ту самую деревянную статуэтку. гббг Ключ к миру Сидов? А попроще попросила я пояснить. Он так и сказал. Это ключ от мира Сидов. Мама Ханна перевела непонимающий взгляд на Монтия Агафоне. — Наверное, он и влияет на нашу разумность. — Едва мы с Нойрой почувствовали, что теряем разум от желания съесть мясо, не знаю, как это выразить. Отец детишек ненадолго замолчал. — Становимся животными. Вот. то мы с ней привязали себя к кровати и детям запретили заходить в дом. Они ютились в сарае на участке. Неужели никто вас не выпускал? Тут орудовали настоящие бандиты. Они грозили нас поубивать, если мы высунемся на улицу. Зачем им это было нужно, я не знаю. Но сейчас... глядя на то, во что превратился наш дом. Наверное, грабеж. — БГБ! — Или эксперимент, — в очередной раз перевела мама Ханны. — Подождите. Эксперимент? Перкинс? И тут до меня начало доходить. Он гоблин, как и в Не буду передавать всю тираду Монтия, но он много и долго что-то бубнил. Тут по всему дому его смердящая аура чувствуется. вьюсь об заклад в Иртис. это и есть Перкинс, — тихо произнесла зомби-мама. А ведь правды. Теперь так и буду называть зомби-семейку. — Меня Лакаем зовут, — представился отец Ваниса и Ханны. — А вас? — Я Антонина или Тони. А это мони Внизу с нами еще прибыл Бообек. Он дроу, но хороший. В смысле, мой добрый знакомый. Вреда никому не причинит. — Вот как! Нойра помогла мужу снять последнюю петлю. — Это мы должны вас заверить, что не причиним вам вреда. Но на самом деле я бы попросила вас об услуге. Не ходите на второй этаж без надобности, особенно вечером. а на ночь мы будем запираться и привязывать себя к кровати. Мы с Монтием ранее уже успели познакомиться, он нас заверил, что вы готовы помочь. А, так вот куда подевался этот негодник. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы челюсть не отвисла от такой наглости Монтия. Взял и от нашего имени наобещал всякого. С другой стороны, я бы точно мимо не прошла. зная, какая тут ситуация. — Мы договорились? — Конечно. Я осмотрелась по сторонам, выискивая комод. — Но для начала вы позволите мне поискать одежду для ваших детей и всякие бытовые мелочи — расчески, зубные щетки, ножнички для ногтей, чтобы ухаживать за ними. — Вот здесь. Мама Ханны махнула рукой к двери в углу, справа от кроватной тумбы. — Подозреваю. что дом обнесли мародеры, если вы просите о таком. — Да, к сожалению, не стало врать. — Подонки! — выразил общее мнение Лакайм. — Если позволите, я спущусь с вами. Не буду отходить от Монтия. Хочу посмотреть, как там дети. Наш эрудит согласно кивнул. — Я тоже. Если он уверен, что в случае ЧП сможет совладать со взбесившимся зомби, то это хорошо. На всякий случай там еще Бообек в защитнике записался. Прошла в комнату и нашла там гардеробную или что-то вроде кладовки. Тазы и ведра тоже имелись. Стояли в углу. Но больше всего меня порадовало, что там была одежда, вешалки и даже маленький табурет в роли этажерки. Брать его пока не стало новыми отметила. Надо бы еще по второму этажу поискать. Вдруг какая мебель все же осталась? О, у нас есть чердак. Мы старую мебель, шторы и прочее там храним. Надеюсь, туда еще не добрались. Лючок в потолке, а как его открыть, знаем только мы с мужем. Лестница сверху выдвигается. Было бы прекрасно, но для начала нам нужно выставить караул, чтобы никто из мародеров... Не вернулся и не обчистил нас, пока мы спим. Наверное, мы сможем вам с этим помочь, — неуверенно ответил Лакайм. Но да, давайте решать проблемы по мере их поступления. Крайне разумное предложение. Даже не верится, что передо мной стоит зомби. С другой стороны, Монтий. Яркий пример ошибочности моего первого суждения. Мол, это прожорливые, безмозглые монстры. Очень даже башковитые и умные, как оказалось. Вздохнула и помянула нехорошими словами тех, кто сотворил это с людьми. Каковы бы ни были их мотивы, преступными они быть не перестанут ни при каких обстоятельствах. Явно. Собрав нужные вещи, я быстро вышла из комнаты и поблагодарила галантного Монтия, придержавшего для меня дверь. Снизу тотчас послышался тихий разговор. — А что это за Исык-Куль? — Исык-Куль, — поправил Ваниса эльф. — Это озеро в Киргизии. Очень красивое, горное. По всему побережью курортные города расположены. Лазурная водичка, божественная природа. Мой отец участвовал в студотряде. Приехал поработать на поля в Киргизскую ССР. Да так и остался. Перевелся в местный вуз, встретила мою мать. — А где они сейчас? — спросила любознательная Ханна. В разговоре возникла пауза, чем я и воспользовалась, намеренно громко спускаясь по лестнице. Монтий и Лакайм завершали нашу процессию вниз. «Папа — Папа! — завержали дети в один голос. Чудом не прослезилось. — Дети! — по-доброму откликнулся отец. — Я вас люблю! Но лучше ко мне близко не подходить. Вдруг какая зараза. Ладно? — Угу. — Насупленно ответил Ванис. Потрепала его по волосам и легонько пригладила колтуны Ханны. — Дорогуша, если не получится тебя расчесать, позволишь мне немного подстричь. Я вопросительно уставилась на отца детей. Он согласно кивнул. — Только если это не больно. Обещаю, буду очень аккуратной. Иначе волосы могут зацепиться за что-то. Дернешь головой и вырвешь себе целый клок. Будет ранка. Не хочу ранку. Тогда договорились. Сейчас вы оденетесь вон в той комнате Ханна, а в этой Ванис. Я протянула им наряды, которые нашла в гардеробной. И мы немного уберемся в вашем доме, а затем поищем мебель на чердаке и решим другие бытовые вопросы. Дети внимательно меня выслушали, и, важно, кивнули, прежде чем отправиться по комнатам, куда я указала. — Скажите, а вы сюда с какой целью? — поинтересовался Лакайм. — Неужели выгоняет нас? Я сделала что-то не так? В ответ на мой вопросительный взгляд мужчина-зомби усмехнулся, прежде чем пояснить. — Я рад вашему обществу, потому что есть кому позаботиться о наших детях. меня волнует вопрос как долго вы здесь пробудете и что нам делать после вашего ухода о ей сама не знаю как долго мы здесь пробудем именно поэтому мне бы хотелось узнать есть ли у вас в городе или где то еще родня лакаем призадумался не ответил мы с ними в плохих отношениях честно признался он некоторое время спустя — У меня есть брат. Он очень зол на меня. Мы с ним расстались не на лучшей ноте. — Почему? — Я увел у него невесту. — Вот это поворот! — выразил общую мысль Бообек. — Я же сочла своим долгом дипломатично промолчать. — Вы правы. Возможно, за это нас судьба и наказала. — Чушь! — отмахнулась я. Проблема лишь в том, что ваш дом наверняка приглянулся к какому-то ушлому некроманту его подельникам. Монтий усиленно закивал, чем подтвердил мою теорию. Как же мне это знакомо. В Подмосковье по нашим улицам частенько катались тонированные машины и останавливались. Прибывшие подолгу осматривали участки, наверняка приценивались по сайтам или еще что. Ждали жильцов, искали владельцев. Несколько раз и ко мне приставали с вопросами. на что я неизменно отвечала что ничего не понимаю владелица — моя старая знакомая она где то далеко за границей а я пока живу на ее участке пока раздумывала у нас есть воспоминания эльф представился меня зовут баоббег я лакам а наверху ноэра она вещи перебирает наверное если нужно организовать охрану участка обращайтесь «Мы можем помочь», — я думаю. Эльф кивнул, а я пошла проверять детей, потому что услышала громкое пыхтение в одной из комнат. «Горловина узкая», — пожаловалась Ханна. «Ой, ты пытаешься голову просунуть в рукав». Я подошла и помогла ей натянуть новую одежку. «Ну, «А кто такой этот Выртис?» — послышалось у меня за спиной. «Он прибыл сюда несколько недель назад». как раз после того, как наш городской врач неожиданно уехал. Подозрительно. Не то слово. Я опять вернулась в комнату. Ну что ж, давайте тогда осмотрим дом. Ой, а у вас там еда? Послышалась сверху лестницы. Можно и нам немного. А то желудок сводит. Жуть как. Посмотрела поочередно на Баобека и Монтия. Оба кивнули, поэтому отказывать не видела смысла. Я и так хотела помочь. — А у нас еще есть чашки? — Я взял одну Монтию, но если ему без надобности... — Бек указал настоящую на каминной полке чистую пустую деревянную тарелку. — Решено. Будет ваша А позже еще купим, когда я в гильдию загляну и устроюсь работать. — Спасибо вам. Смущенный взгляд Лакайма чуть не заставил меня прослезиться. Резво набрала тарелку каши с килькой и протянула ему. Он взял ее, стараясь не уронить. Суставы его скрипели, мне стало немного боязно. Не перестаралась ли я? — Может, все замечательно, — улыбнулся зомби-отец. — Скорее, мозгу непривычно управлять руками. — Тогда мы пока смотрим дом и участок. А вы кушайте. — хана Ванис, — позвала я. Дети вышли в коридор. Штаны уже коротковаты, но зато чистые, заключила я. Заодно поправила маечку на плечах мальчишки и новую платьишко девочки. Тут оборочка оторвана, — проворчала она. Бек, вы можете идти, а я причешу Ханну и присоединюсь. Ты в прошлой жизни была бригадиром на стройке, проворчал бабек. Усмехнулась, прежде чем ответить. Машинист электропоезда. Знаю, Много командую. Можешь меня дергивать, если сильно достала. — Да нет, пока что сносно. Он пожал плечами и протянул руки мальчишке. Тот охотно взял Бека за палец, смущенно поглядывая то на папу, то на маму, стоящих наверху лестницы. — Приятного аппетита! — бросил он им. — Спасибо, сынок! — ответила матушка. Лакайм наконец добрался до нее и протянул тарелку. ой — А ложки? — Не думаю, что имеет смысл мучиться со столовыми приборами, — возразил ее муж. — Давай вернемся в комнату, чтобы не смущать своим видом гостей. Ноэра с хрустом кивнула, и оба отправились дальше в комнату. Оттуда послышалось характерное чавканье. Видать, разумность и человеческое поведение даются им дорогой ценой, но они молодцы. И новые не скажешь. Что ж, а теперь мы. Я достала из кармана найденную наверху расческу. «Присядем здесь», — указала на место рядом с собой, когда села прямо на полу. Не успела заметить, как за этим занятием пролетело столько времени. эльфы и Ванец успели вернуться и снова уйти, захватив с собой ворчаливого Монтия. Одно хорошо — отрезать волосы все-таки не пришлось. Вот ленточки, чтобы завязать косу, точно не хватало. Пришлось придумывать на ходу, используя подручные средства. Оторвала узенький кусочек от холстины и заплела косу Ханни, соорудив целый бантик. Она была довольна и улыбалась. А это главное. Под конец полезного занятия я совсем расчувствовалась, обняла девочку и погладила по голове. «Все будет хорошо». чтобы бы ни произошло в дальнейшем с ее родителями, я постараюсь помочь этим детям. Очень. Да и в целом неплохо бы навести порядок в городе и понять, что же произошло, чтобы подобное больше не повторилось. Чудовищная ситуация, с какой стороны не посмотри. Ханна захлюпала носом, но тотчас собралась. Боевая, стойкая, молодец. Спасибо. Послышалась сверх лестницы. Было очень вкусно. Лакаем спустился вниз, чтобы отдать тарелку. Утерла одинокую слезинку и поспешила ему помочь. Скажите, а вы не помните ничего подозрительного? Зомби покосился мне за спину, и я все поняла. Не при детях, да? — Давайте вечерком поговорим, как дети спать лягут, — предложил он. Я кивнула. — А сейчас, думаю, пора найти Бека исходить наконец, в гильдию, чтобы узнать, что там у нас с работой. — Хорошая идея. Лакаем, несмотря на внешний вид, был очень приятным собеседником. Сразу видна порядочность, доброта и невероятная человечность, которая прямо светилась в его глазах. Не знаю, как передать словами, это ощущалось скорее интуитивно, нежели зрительно. Не прошло и минуты, как он скрылся наверху. «Мы все». С этими словами в дом вошла мужская половина нашей семейки. Мони и эльф тащили в руках широкие пеньки. «Чтобы не сидеть на полу, предложил Бообек, а как мебель раздобудем, используем в качестве дров». «Это где же вы?» «Лучше не спрашивай». Его хитрый взгляд сильно меня смутил. «Колоду для рубки дров разрубили надвое». Моня продемонстрировал свои навыки. Жуть, но интересно. О, как! Наш питомец не переставал удивлять. Это все, конечно, интересно, но мне пора бы и в гильдию наведаться, и к старьевщику меч продать. Не спеши. Эльф кивнул рукой в сторону пустых ножен. Колоду-то он разрубил, но меч твой после такого удара разломился надвое. Оба, не сговариваясь, хмыкнули. Мужики, блин! Ну, вы даете! Не удержалась я от сукрушенного ворчания. — А что, Ванесу понравилось, да? — Ага. Мальчонка с светящимися глазами оглядел нас всех. Люба дорого было смотреть, потому что в памяти были живы воспоминания о недавнем голодном приступе. — Хорошо, старьевщик отменяется. Ножны оставь, вдруг пригодятся как дубинка или еще как-то, но в гильдию я зайду сегодня же. — Тут я тебе не помощник. Земляк кивнул в сторону улицы. Пока мы обходили участок, заметили один странный низкий силуэт. Кто-то выглядывал из-за угла. — Так здесь же забор. А сарай стоит на пригорке. С моим ростом было видно переулок. Думаешь, я тебе врать буду? — Ладно, уговорил. Отправлюсь в гильдию завтра утром. А сегодня мыльную воду надо бы использовать с пользой. Полы помоем, да приберемся. Ну-ка, Монтий, помогай. — Надо бы придумать стоп-слова. чтобы останавливать твое командирство. «Тише — Тише! Я приложила палец к рту, оглядываясь по сторонам. — Не при детях же, а неприличном! Хитрый эльф ухмыльнулся, глядя мне прямо в глаза. — Вообще-то я ничего плохого не сказал. Но ты, я посмотрю, ученая в этом деле. Его намек был крайне непрозрачен. Вот же упырь! Но вслух сказала иное. — Поживи, смое! Кольнуло в больное место, видать, потому что он умолк и губы поджал. Но злился недолго, огляделся по сторонам и отправился в комнату, невольно повинуясь моему приказу. Вот и ладушки.